Глава 23. Одинокая герцогиня. Олис вернулась в дом, наполненный воспоминаниями об их совместной жизни. Возможно, е е утомляла его преданность и отсутствие свободы, но он придал цель и структуру е е жизни. Теперь в 76 лет она была вдовой без близких родственников и сужающимся кругом друзей». Цитата. «Я думаю, что герцог был больше влюблен в герцогиню, чем герцогиня в него», — позже утверждала графиня Романонос. Но к тому времени, когда он умирал, она начала понимать, насколько сильно влюблена в него. Он значил для нее больше, чем кто-либо другой». «Дом превратился в святилище, где все осталось по-прежнему». Цитата. «Его костюмы до сих пор висят в шкафах гардеробной, его рубашки сложены в ящиках, туалетные принадлежности разложены в ванной, стол готов к немедленному использованию, запасами ершиков для трубки и различных канцелярских принадлежностей. Все как при жизни». Она была в ужасе от того, что у нее не хватит денег и что французское правительство расторгнет соглашение по поводу дома. Мельница была продана швейцарскому миллионеру за 350 тысяч фунтов стерлингов вместе с 1,4 гектарами земли в Марбелье за 82 тысячи фунтов стерлингов. Фактически Уоллес унаследовала все – Ничего не осталось благотворительным организациям, друзьям, крестникам или персоналу. Она получила 19 500 долларов из Соединенного Королевства и 2,5 миллиона долларов из французских активов. Продолжала получать ежегодные пособия, теперь уменьшенные до 5000 фунтов стерлингов. Французы не налагали пошлины на смерть. и она оставалась застрахованной от налогов при жизни, но штат парижской прислуги все равно сократился с 25 до 14 человек. Одним из тех, кто должен был уйти, стал Сидни, дворецкий, который был с в и н з о р а м и еще с Багамских островов. Его жена только что умерла, и ему пришлось успокаивать троих маленьких детей. Не сумев нанять сиделку или домработницу, Он спросил, может ли начать собираться домой в 5 о л л е с ответила, если ты уйдешь в пять, не возвращайся. Он ушел и не вернулся. Позже, в июне, историк искусства Рой Стронг обедал с друзьями в и н з о р о в Чарльзом и Джейн Райтсман. Среди гостей был Сесил Биттен. Стронг вспомнил, как Чарльз Райтсман сказал ему. Однако герцогиня была плохим человеком, страдала хронической бессонницей, довольствовалась всего тремя часами сна и требовала, чтобы люди разговаривали с ней до 4 е т утра. Она обирала всех подряд, и у нее были бойфренды, в частности Джимми Донахью, с которым она встречалась наедине в Палм-Бич. Чарли Райтсман классифицировал ее как медсестру, Он был похож на десятилетнего ребенка. Герцогиня руководила всем шоу, начав писать мемуары и сниматься на телевидении за деньги. Она вложила деньги в ювелирные изделия, что было ошибкой, потому что после его смерти доход рухнул. в о л и е с практически накачали наркотиками на похоронах герцога, и было сочтено более безопасным о т в е с т и ее во дворец, чем заставлять сходить с ума в Кларидже. На обеде после похорон Уоллес намеренно посадили между Маунт-Беттоном и принцем Филиппом, з а д а ч а которого было убедить ее расстаться с секретными бумагами и королевскими реликвиями. Цитата. «Через день или два после ее возвращения в Париж подъехал грузовик и увез их», написал Кеннет Роуз в своем дневнике. Сейчас они находятся в королевском архиве в и н з о р е Что именно было перевезено в королевские архивы и было ли все это открыто, так никогда и не выяснилось. Адвокат герцогини позже заявила, что, цитата, «два человека, уполномоченные либо лордом Маунтбеттоном, либо каким-то другим лицом, действующим на основании того, что она назвала королевской властью, каким-то образом получили ключи от ящиков герцога и секретного картотечного шкафа, И украли содержимое, в том числе личную переписку герцога, документы о разводе с Уайном Спенсером и Эрнестом Симпсоном, и некоторое количество личной переписки герцогини. Но по словам Кеннета Декурси, первая партия документов была передана библиотекарю Королевы сэру Робину Макварту Янгу в присутствии герцогини 15 июня 1972 года. Второй транш, снова собранный с в е д о м а герцогини, был получен 13 декабря. Третий был подобран Макварт-Янгом 22 июля 1977 года. Маунт-Беттон теперь находил возможность заглядывать к ней почаще, желая узнать, что будет с ее богатством и имуществом после смерти. Он предположил, что некоторые драгоценности можно было бы подарить молодым женщинам королевской семьи, что он мог бы стать исполнителем ее воли. Можно было создать фонд герцога Виндзорского под председательством принца Чарльза и с контр-адмиралом Филиппом де г о л е м сыном французского президента, в качестве попечителя. в о л л с также могла поддержать объединенные мировые колледжи, международным президентом которых был м а у н т б е т т о н В конце концов, ее врач Джин Тин посоветовала Маунт-Беттону не навещать ее, потому что это вызывало повышение давления. Первоначально полная энтузиазма, в начале 1973 года она решила отказаться от фонда. Уволила своего лондонского адвоката сэра Готфри Морли из «Аллен энд Овери» и назначила Сюзанну Блюм действовать исключительно от ее имени в будущем. Это должно было ознаменовать новую важную главу в жизни герцогини. Блюм родилась на северо-западе Франции в 1898 году и окончила университет Пуатье в 1921 году. В том же году она вышла замуж за Пола Вейла, впоследствии парижского представителя конторы, аллен Она и о создала успешную практику, представляя интересы Риты Хейворд при ее разводе с Али Ханом в 1958 году, а среди ее голливудских клиентов были Чарль Чаплин, Джек Уорнер, Дэрил р Ф. Занук, Уолт Дисней, Дуглас Фербингс и Мерл о б е р о н Одним из ее первых судебных разбирательств была успешная защита Warner Bros. от иска, поданного композитором Игорем Стравинским за злоупотребление его музыкой. Впервые она была представлена в и н з о р о м в 1937 году через посла США Уильяма Буллета, но начала выступать за в и н з о р о в только вскоре после Второй мировой войны. С 1973 года Ее влияние на герцогиню будет абсолютным. В марте 1973 года, отчасти с в знак благодарности за их щедрость, Уоллес подписала соглашение о передаче французскому правительству почти 140 предметов мебели стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов и произведений искусства. Ее золотые шкатулки, некоторые стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов каждая, были переданы в Дар-Лувру. Картина с т а б с а отправилась в Версаль, а немного фарфора в Национальный музей керамики в Севре. В письме Джой Брайану в том месяце Чарльз Мёрфи рассказал. «Бидди Моктон, которая сейчас вернулась в Лондон, позвонила мне сюда в Большом Горе. Похоже, сложилась классическая ситуация. Морли уволен. Аттр взял на себя управление домашним хозяйством». Английская медсестра из персонала американской больницы, которая привезла герцогиню домой и провела с ней около ч е т ы р е недель, говорит, что его компания маневрирует, чтобы завладеть имуществом. Большую часть корреспонденции Артер выбрасывает в мусорную корзину. Она видела, как он это делает. Артер позволяет нескольким звонкам проходить к герцогине. Эффект состоит в том, чтобы убедить ее, что она совершенно одна, если не считать его. Даже отбид Димонктон, к о т о р а я отказалась от собственного комфорта, чтобы быть с герцогиней, атер до последнего визита требовал, чтобы она жила в отеле. Похоже, атер овладел искусством з а в о е в ы в а т ь расположение богатых пожилых дам, которые оставляют ему с в о е имущество. Я скажу вам вот что. На днях, когда я выходил из ворот, бойгер Английский шофер стоял снаружи. «Я должен вам сказать, мистер м ё р ф и вы не поверите в то, что происходит в этом доме. Это вас шокирует». Позже я с ним побеседовал. «Подумайте о ценности украшений, драгоценностей, маленьких безделушек и мейсонского фарфора, к о т о р ы е теперь больше никто не контролирует». Уоллес становилась все более одержимой безопасностью. Помимо забора с шипами, охраняемых ворот и сигнализации, она держала на ночном столике пистолет, не зная, что это имитация оружия, и наняла бывшего французского десантника для патрулирования территории. Она стала больше пить, предпочтительно водку из серебряного стаканчика, и стала более замкнутой. г о л и е с по-прежнему заседала в Советах директоров американской больницы и Общества защиты животных, но практически не вкладывала ни времени, ни денег. Когда ее секретарь Джон Аттер попытался убедить ее посещать п а ц и е н т о в в больнице, чтобы восстановить свой имидж, она отказалась. Уоллес отклонила предложение Джеки Анасис, издателя, написать еще один том мемуаров, но в марте 1975 года передала многие из своих документов на попечение Блюм с инструкциями, превратить их в книгу. Она всегда интересовалась исследованиями рака, и чтобы отблагодарить французов за годы низкой арендной платы, теперь написала новое завещание, в котором сделала Медицинский институт Пастера своим главным бенефициаром. Уоллес все еще встречалась с некоторыми друзьями и путешествовала. В мае 1973 года бизнесвумен Франсин ф а р к а с Одолжила у о л и е с свою виллу в Капфера. В знак благодарности у о л и е с подарила ей серебряную урну с королевским гербом. Фаркас познакомилась с в и н з е р а м и через своего мужа Александра Фаркаса, который управлял универмагом Александрос. Пары встречались всякий раз, когда в и н з е р ы были в Нью-Йорке или Фаркасы во Франции. «Ее жизнь была посвящена ему и его нуждам», — вспоминала госпожа Фаркас и добавляла. «Она готова была проверить, есть ли кости в его филе в ресторане. Ее разговор был оживленным, и она могла увлекательно говорить о бизнесе, политике и особенно о еде, о которой герцогиня знала больше, чем кто-либо из моих знакомых. Все было сделано в совершенстве». И когда она развлекалась, в галерее столовой играл небольшой струнный квартет. Герцог был самым обаятельным человеком с истинной властью. Несмотря на то, что физически он был невысоким человеком, люди расступались перед ним. Он любил садоводство, и я помню, как он показывал мне, как правильно срезать розы, всегда пятую розу снизу. «Людям нравилось быть с ними». в о л и с всегда была в окружении придворных. Она была для меня как старшая сестра, кем-то, кто оценил когда-то с ней рядом. На следующий год в о л и с остановилась в отеле «Ду Полаис» в Биорице с другим старым другом Фокси Сефтоном. Она посетила Нью-Йорк, где ей сделали еще одну подтяжку лица. Друг Натан к а м и н г с основатель «Консолидейтед Фудс», Одолжил ей несколько картин Ренуара и с и с л е я чтобы обставить номер, и, по словам одного биографа, цитата, персонал отеля неделями обсуждал ее резкое обращение со слугами, официантами, посыльными и водителями ее автомобилей. у о л и е с продолжала общаться, время от времени посещая званные обеды со своим ш е 26-летним компаньоном Клодом Руланом. В 1974 году ходили слухи, что она выйдет замуж за стареющего правителя островов Боромео и старого друга, но она становилась все более агрессивной и забывчивой. На одном званом обеде в том году, указывая на Джона Аптера, она спросила, «Кто он? Я никогда в жизни его раньше не видела». Главный редактор ВОГ Диана Вриланд При встрече нашла ее, сбитой с толку. Она была такой нежной, любящей подругой. Большая редкость, знаете ли. Так что мы разговаривали после ужина. Мы вдвоем. А потом вдруг она взяла меня за запястье, посмотрела вдаль и сказала. «Диана, я продолжаю говорить ему, что он не должен отрекаться от престола. Он не должен отречься». Затем внезапно после этого... небольшого мысленного путешествия назад более чем на 35 лет ее разум вернулся к настоящему она снова посмотрела на меня и мы продолжили разговор как и раньше друзья перестали приходить или получать приглашение у нее все сильнее ухудшалось здоровье ломались ноги и появлялись трещины в ребрах В феврале 1976 года она была госпитализирована в американскую больницу с кишечным кровотечением. Приехала со своей собственной горничной и постельным бельем, которое менялось ежедневно. Чтобы финансировать лечение, Блюм потихоньку начала продавать вещи, некоторые на открытом рынке, другие друзьям. Натан к а м и н г с купил обеденный стол, немного серебра и сервиз. В мае 1976 года газета «Франс Суар» опубликовала ее фотографии в шезлонге на террасе возле апартаментов. Цитата. Герцогиня выглядела жалкой. Ее крошечное сморщенное тельце поднимала медсестра. Ноги были тонкими, как сигарета, и бесполезно болтались. Волосы были туго стянуты сзади в узел, голова беспомощно упала на грудь. Там было крупным планом ее лицо, и она была немного похожа на китайский мандарин, но больше на мертвую обезьяну. Блюм подала в суд за незаконное вторжение в ее частную жизнь и получила компенсацию в размере 80 тысяч франков от каждого фотографа. Позже, в том же месяце, о л и с была госпитализирована с бактериальной инфекцией и оставалась в больнице до сентября. Фотография, на которой она уезжает, станет последним, что увидит публика. В следующем месяце королева-мать договорилась встретиться с герцогиней во время визита в Париж, но Уоллес была слишком больна, чтобы принять ее. Вместо этого она прислала розы с надписью «Знак в дружбы, Элизабет». Вражда закончилась. Герцогиня была одинока, подавлена. и страстно желала умереть. За ней ухаживали две медсестры, работая круглосуточно в три смены. Проблемы с кровообращением означали, что она больше не могла пользоваться руками или ногами, и ее приходилось повсюду носить на руках. Большую часть времени она проводила в инвалидном кресле, и теперь медсестра кормила ее с ложечки. Ее вес снизился до 85 фунтов. Скоро она потеряет дар речи, ослепнет и будет находиться под капельницей. Чтобы развлечь ее, был приглашен пианист, который сыграл п о п у р и из ее любимых песен, таких как «Прощай, черный дрозд» Майлса Дэвиса и «Я получаю от тебя удовольствие». б л ю м уволила большую часть своих сотрудников, включая секретаршу Джоанну Шульц. Джон Аттер уволился осенью 1975 года без пенсии и выходного пособия после того, как она обвинила его в сговоре с м а у н т б е т т о н о м с целью возвращения документов герцога. К 1980 году штат из 32 человек сократился до дворецкого ж о р д ж о с а н г р е Экономки, его жены Офелии, шофера-садовника Мартина, прачки и португальской горничной герцогини Марии. Мопсы тоже исчезли. Их отдали после того, как герцогиня больше не могла выносить их лай. Алина, графиня Романонос, одна из немногих, кого пропустили мимо привратников, Блюм и доктора Жанна Тина – Была шокирована перемены в своей подруге, когда навещала ее в 1984 году. Цитата. «На этот раз Жорж провел меня через будуар в ее спальню, где она сидела в инвалидном кресле спиной к двери, глядя на деревья и сад. С ней была медсестра. У нее был превосходный слух, и она повернула голову и улыбнулась». Наши взгляды встретились на мгновение, прежде чем она отвернулась, не зная, что сказать, и меня поразило то, насколько она изменилась. Волосы вокруг ее лица были белыми из-за того, что ее давно не красили. Волосы по-прежнему были длинными и густыми, заплетенными в косу и уложенными на затылке. На ней был синий шерстяной жакет. а на диване позади лежали ее любимые подушки, на одной из которых были вышиты слова «Ты никогда не можешь быть слишком богатым или слишком худым», на другой «Не волнуйся, этого может и не случиться». Ее кровать была заменена на регулируемую больничную. Хотя она выглядела опрятно и, казалось, не испытывала боли или дискомфорта, Я видела, что эта привередливая женщина, конечно же, больше не захочет принимать своих друзей. Ни эффектного костюма, ни макияжа, ни лака для ногтей и седые волосы. Я пододвинула стул, который она использовала у своего туалетного столика, и села рядом с ней. Она смотрела на меня, и на ее лице было милое, почти робкое выражение. Положив свою руку на мою, она спросила, «Кто ты, моя дорогая?» Я видела, что ее смущало то, что она не знала, кто я. Я сказала, «Я Алина». «О, Алина, дорогая, прости меня!» Она похлопала меня по руке. «Посмотри, как солнце освещает деревья!» Можно видеть там много разных цветов. Скажи Дэвиду, чтобы он вошел. Он не хотел бы пропустить это. 24 апреля 1986 года у о л и е с умерла в возрасте 89 лет от сердечной недостаточности, вызванной пневмонией. Три дня спустя лорд к а м е р г е р прилетел за ее телом, чтобы герцогиня совершила то же путешествие, которое совершил ее муж почти ровно 14 лет назад. Ее доставили в часовню святого Георгия в в и н з о р е на т р и д т и м и н у т н ы е частные похороны, на которых присутствовали королева, принц Филипп, королева-мать, принц и принцесса Уэльски, е премьер-министр Маргарет Тэтчер, Александра Мэткалф, Диана Мосли, леди Дадли и графиня р о м а н о н у с Группа валийских гвардейцев с насильщиками отнесла ее гроб в церковь, и по окончании службы его вынесли под вариации энигмы Элгара. Цитата. «Служба с большим количеством торжественных процессий прекрасна, но намеренно исключает эмоции», — написала Кеннет Роуз, в своем дневнике, и добавляла. «После службы, разговаривая с Робертом Ранси в монастырях, я спрашиваю его, присутствовал ли он на похоронах человека, ч ь ё имя нигде не упоминалось от начала до конца? Он говорит, нет, никогда». В целом это было странное событие. Все величие и пышность королевских похорон, но с холодной бессердечностью. Скорбящим не было оказано никакого гостеприимства, ни стакана Хереса, ни чашки чая. Лаура, герцогиня Мальборо, добавила к приглашению в своем альбоме. Печальный день. Королева выглядела разъяренной. Королева-мать чуть не танцевала за гробом. Уоллес была похоронена рядом со своим мужем, но отдельно от других королевских могил. На ее надгробии просто написано о у о л и е с герцогиня в и н з о р с к а я Она не будет назначена ее королевским высочеством, даже после смерти. Почти сразу же Мохаммед Альфаэт взял в аренду дом в Булонском лесу за символическую плату при условии, что он вернет ему былую славу в и н з о р а Некоторые украшения были оставлены принцессе Александре, герцогине Кенской, принцессе Мишель Кенской и некоторым друзьям. Но большая часть была продана в пользу исследований Института Пастера в области СПИДа. За год после смерти в о л л с на аукционе Сотбис в Женеве было продано около 230 лотов, что в семь раз превысило эстимейт на сумму 50 м и л л и о н о в 281 887 долларов. Среди тех, кто сделал ставку, были Элизабет Тейлор, которая купила бриллиантовую и платиновую брошь в форме плюмажа принца Уэльского за 567 тысяч долларов, и Кельвин Клайн. В феврале 1998 года Сотбис продал с аукциона остальное имущество в и н з о р о в в том числе кусоках свадебного торта, аккуратно завернутый в белую шелковую коробку с их подписями за 29 тысяч долларов, свадебный утренний костюм герцога за 27 тысяч долларов. Портрет у о л и с Кисти Брокхерста был куплен Национальной портретной галереей за 107 тысяч долларов, картин Маннингса за 2 миллиона 312 тысяч долларов. Два наброска Сесила б и т т н а которые висели в ванной комнате Уоллес, купили за 310 тысяч долларов, а стол для отречения от престола за 415 тысяч долларов. Дизайнер Томми Хилфигер купил большую часть мебели для нового дома в Коннектикуте. Это был конец целой эпохи.